Глава двадцать пятая. Хочу встать, но ноги меня не слушаются, превратившись в желе. Андрей ведь не может ни о чём подозревать. Все три года он ни разу не дал о себе знать, и, следовательно, у него не было нужды интересоваться тем, как я живу. Тогда почему он находится здесь и о чём хочет поговорить? По рукам пробегает дрожь. Димов влиятельный человек, и ему ничего не стоит перевернуть мою жизнь с ног на голову по щелчку пальцев. Я уже была свидетелем его хладнокровности. Сначала он использовал моё безвыходное положение, чтобы вынудить подписать контракт на материнство, потом влюбил в себя, а после лёгкого промаха выставил на улицу. Ничто не помешает ему и сейчас меня растоптать, отобрать самое дорогое, что у меня есть мою дочь. «Ты действительно считаешь, что нам есть о чём говорить спустя столько времени?» Дрожащим от паники голосом спрашиваю я. «Если бы это было не так, я бы сейчас не сидел напротив», произносит Дымов и переводит взгляд на застывшую официантку. «Мне принесите кофе, а девушке всё, что попросят». Та, кто смотрела на меня с высокомерием, напрочь изменилась в лице. Теперь оно полно заискивания, и она не может быть виноват. и плохо скрываемого восхищения. Андрей всегда нравился женщинам, где бы мы ни появлялись, они сворачивали голову в попытках обратить на себя внимание, а я гордилась тем, что имела возможность идти рядом с ним. Наивная была и влюблённая. Мне только сок, говорю я, хотя и не уверена, что смогу сделать хоть глоток от волнения. В устремлённом на меня взгляде девушки читается удивление и зависть. Она явно недоумевает, почему такой как Андрей сидит с такой оборванкой как я и даже готов оплатить счёт. Если вы приняли заказ, то мы бы хотели остаться одни, распоряжается он, после чего официантка, покраснев, быстро уходит. Я чувствую, как Андрей наблюдает за мной и заставляю себя поднять глаза. Смотреть на него тяжело даже спустя столько времени. Первые месяцы после нашего расставания я место себе не находила. Дыма снился мне каждую ночь, как узнаёт о моей беременности и делает мне предложение. Столько слёз я пролила, несмотря на обещание не волноваться. Только ради здоровья моей дочки смогла взять себя в руки. Была уверена, что забыла его, но сердце всё равно болезненно стонет. Я тебя слушаю, Андрей. Говори, а потом я уйду. Мне действительно нужно. Его взгляд движется по моему лицу, шее и плечам, будто вспоминает. Я знаю, что выгляжу не очень хорошо, устаю, похудела. Закажи ещё что-нибудь, Юля. Я мотаю головой, вряд ли я смогу провести в его обществе больше 10 минут, и к тому же меня ждут Танечка с Ириной. Ферма Сайгон тебе о чём-нибудь говорит? Застыв, я растерянно хлопаю ресницами. Откуда он знает, где я работаю? Вижу, что говорит, продолжает Дымов. Как тебе, наверное, известно, у Сайгона есть филиалы в нескольких городах. Я киваю. Да, я об этом знаю. А о том, что пару месяцев назад у нас в Подмосковье сгорело несколько складов с незастрахованным грузом, и теперь Сайгон испытывает большие финансовые трудности, тоже в курсе? Я тяжело дышу. К чему он ведёт? К тому, что скоро я останусь без работы, которую с таким трудом нашла. Меня охватывает самый настоящий ужас. Я не могу себе позволить остаться без работы. Мне нужно платить за квартиру и растить дочь. Если вкратце, руководство выставило фирму вместе со всеми филиалами на продажу. И неделю назад я их купил. Когда я увидел твоё имя в отчёте, то был удивлён такому совпадению. Не менее удивлён встретить тебя сегодня здесь. Я не могу выдавить ни звука. Как такое возможно, что из всех фирм Дымов мог купить именно мою? Что за издёвки судьбы? Действительно странное совпадение, хрипло шепчу я. И это всё, что ты можешь сказать, Юля, осведомляется Андрей, глядя на меня в упор. И даже никаких поздравлений новому начальству не будет. Я пытаюсь улыбнуться, чтобы отвести от себя подозрение. Поздравляю, Дорожащей рукой берусь за стакан с соком и жадно пью. Это ведь не значит, что Дымов будет проводить время здесь. Этот город не его уровень. Правда, всем работникам нужно будет пройти аттестацию, жёстко сообщает Андрей. И если возникнут подозрения, что квалификация не соответствует занимаемой должности, то с ними придётся распрощаться. И тебя, Юля, это тоже касается.